Он повернулся и вступил в ночной сумрак леса. Все вокруг было тихо, луна спряталась за деревьями, но его чуткое ухо улавливало каждый звук ночи, даже такие отдаленные, как гудение двигателей на стекс-гейтской шахте или шум автомашин на шоссе. Он медленно взобрался на оголенный холм, с вершины которого открывалась широкая панорама ночи. Ряды ярких огней стекс-гейта, огоньки потусклее на Тевершельской шахте, Желтые огни поселка и редкие, слабые огоньки, разбросаны на всем темном пространстве между тевершеллом и шахтами. Стояла ясная ночь. И в отдалении были видны розоватые, слабые на расстоянии сполохи, выливаемого из шахтных печей расплавленного металла. Электрические огни на стекс-гейтской шахте казались пронзительно резкими, недобрыми. В них таилось какое-то средоточие зла. Тревожный, недремлющий, вечный ужас индустриальных ночей промышленного сердца Англии. Со стороны Стэксгейта донеслось громыхание к лети, опускавшей в забой шахтеров, начинавших работу в семь. Шахта работала в три смены. Он снова спустился вниз в темноту и уединение леса. Но он понимал, уединение — это иллюзорно. Промышленные звуки нарушали уединенность. Назойливые огни, хоть и невидимые в лесу, делали ее невозможной. Человек больше не может оставаться наедине с собой, не может удалиться от мира. Новое время не признает отшельников. И вот теперь, сблизившись с этой женщиной, он вовлек себя в новый круговорот боли и обреченности. А он хорошо знал по опыту, что это означает. И в этом не были повинны ни женщина, ни любовь, ни даже секс. Вину следовало искать там, в этих зловещих электрических огнях, в этом дьявольском громыхании машин. Там, в мире алчности, алчных механизмов и механической алчности, в мире, ослепляющим электрическими огнями и брызгами раскаленного металла, оглушающим ревом автомобилей, притаилась огромная злобная тварь, готовая уничтожить все, что не подчиняется ей. Скоро она уничтожит и лес, и больше никогда не взойдут, Дикие гиацинты по весне. Все, что в мире есть нежного и ранимого, Погибнет под безжалостным железным катком. Эта женщина вызывала у него бесконечную нежность. Бедное, одинокое существо, Она была намного привлекательнее, чем сама сознавала, И слишком хороша для той толстокожей публики, С которой ей приходилось общаться. Бедняжка. В ней была та же ранимая беззащитность, что у лесных гиацинтов. Она ничем не напоминала современных девиц, будто целиком состоящих из упругой резины и платины. Но те, кто окружает ее, доконают ее, неминуемо доконают, как они это делают совсем тем, что есть самобытного и нежного на земле. Да, нежного. И по природе ее была Бесконечно нежный, столь же нежный, что и нежность распустившихся лесных гиацинтов. Нечто совершенно исчезнувшее у современных целлулоидных женщин. Но он защитит ее своим сердцем. Защитит хоть на короткое время. На то короткое время, пока беспощадный железный мир и мамон механизированной алчности не доконают их обоих. Его точно так же, как и ее».